Глава девятнадцатая «Ты верно думал, что это очень умный ход!» орнер вздрогнул, услышав голос Хантера. Он ведь прислушивался каждому звуку, но этот гад снова возник внезапно, незамеченным. Это вселяло тревогу. Больше всего ему хотелось верить, что органы чувств работают правильно, что он еще в состоянии определить, где реальность, «А где наваждение?» Он поднял голову и увидел Хантера, прислонившегося к дальней стене и наблюдавшего за ним. Тот стоял неподвижно. Казалось невероятным, что тот только что явился сюда из какого-то другого места. Должно быть, он все время был здесь. «Это ты?» Хантер просто стоял у стены с окаменевшим, словно у тотема лицом. Вид у него был не слишком жизнерадостный орнер устало перевел взгляд с Хантера на куски брезента, которые служили ему единственными окнами на протяжении 72 часов. Сначала он ненавидел их за то, что те закрывают вид, однако затем понял, что этот же брезент позволяет ему видеть то, что хочется. Свет, который пропускают сквозь себя полотнища, снова начал меркнуть. Сумерки творят на небе Флориды настоящие чудеса. Закат расцветает нежными красками, пока с океана надвигается тьма. Пусть краски иногда слишком яркие, но что с того? Жизнь — яркая штука. Жизнь — большая. Живи, твори, побеждай. В молодости Дэвид много путешествовал. Проехал по всему западному побережью, там и сколотил состояние. Но, продав компанию, отправился прямиком в Сарасоту, даже не рассматривая другие варианты. Он твердо знал, что весь остальной мир является собой лишь жалкую карикатуру на солнечный штат. Ловушку для туристов, праздничный край, приемную Господа Бога. орнер был убежден, что когда сидишь в правильном баре с холодным пивом и толстой кубинской сигарой, в хорошей компании, в мире нет места более похожего на рай. Он любил даже Абуфия Джимми. Да ради бога, почему бы его не любить? И в данный момент мог бы буквально убить за Чизбургер оттуда. Уорнер понимал, что должен что-то возразить на слова Хантера. У него всю жизнь были наготове ответы на любые вопросы. Но сейчас Дэвид понимал, что запас иссяк. Держать голову прямо было больно, но он знал, что если уронит ее, тоже будет больно. К тому же он тогда будет выглядеть слабаком, а он не слабак и всегда был в числе сильных, настоящих игроков. Тех, кто сам творит свою судьбу. Одним из тех, кто скрывается за занавесом. Да он сам владеет паршивым занавесом. Он сделал его сам. И нужно гораздо больше, чем привязать его креслу и морить голодом и жаждой, чтобы лишить характера. Пусть из-за этого жизнь стала гораздо труднее, и даже из-за этого ему ночью являются люди». Уорнер не знал, сколько было времени, когда он проснулся. Было уже очень темно. Последние пару дней он пытался определять время, прислушиваясь к звуку далекого движения. Машины не ездили, из чего Дэвид заключил, что наступили самые глухие ночные часы. В горле будто кто-то медленно и старательно проделал глубокие надрезы соленым ножом. Рана в ноге изредка подавала пронзительные сигналы но все остальное время о зловеще молчало. Его разум покрывала сетка сухих трещин, и когда время от времени он приходил в сознание, то всерьез пытался применить на практике ту чушь, что культивируют в эру водолея, и о которой пару недель назад рассказывала ему Лин, лежа на супружеской постели. Уорнер представлял, как его поливает дождем. Он представил себе, как целая туча собралась под сводом черепа, распухла, налилась сине-багровой чернотой, а затем разразилась молнией. Он представлял, как вода усилила его мысли, растекшись по пересохшим руслам, сначала ручейками, а потом быстрыми, бурлящими потоками. Всё это только усилило жажду и ещё спровоцировало приступ ненависти клин. Короткий, яркий и полный едва ли не сексуального напряжения. И не потому, что Дэвид подозревал её в причастности к похищению Он уже решил, что хантру вряд ли потребовалась бы подобная помощь, а просто потому, что знал. Прямо сейчас она лежит в постели, сытая и сладко спит, не заботясь ни о чем на свете. Иногда они не встречались неделями, поэтому Лин даже не догадается о его исчезновении. А будет ли она вообще переживать? Конечно, до недавнего времени он ответил бы «да», но сейчас уже не был настолько уверен. Они весело проводили время. Она изначально искала человека, его достатка для подобных тайных встреч. Но был ли он тем мужчиной, с кем Лин не в силах расстаться? Вдруг его исчезновение на самом деле будет для нее большим облегчением? Дэвид неожиданно решил, что созидание зрительных образов ему не помогло. Поэтому он открыл глаза и увидел сидящую посреди пола девушку со скрещенными ногами он закрыл глаза затем снова открыл девушка все еще была здесь на ней были надеты старые потертые джинсы и выцветшая куртка и это не лин у лин короткие волосы у этой девушки волосы длинные не по моде руками она обняла колени и смотрела куда то в бок в лунном свете вырисовывались черты лица нежные миловидные знакомые ему черты «Кейти? Та не двигалась, даже не смотрела на него. В каком-то смысле это было совершенно неудивительно, потому что он знал, что Кейти мертва, и мертва уже давно. Но сейчас она была здесь. Он видел ее, поэтому повторил ее имя, на этот раз громче. Девушка медленно поднялась, однако по-прежнему не смотрела в его сторону. Когда она встала, на него повеяло каким-то запахом. Он не мог подобрать для него определения и понял, что не хочет подбирать. Запах не сильный, но скверный. Она слишком долго поднималась с пола. Наконец повернула голову, чтобы взглянуть на него. Радужные оболочки ее глаз были черными, кожа на лице бледная и обвисшая. Ногтей на руках не было. Она начала говорить. «Помнишь то время, когда ты рассказывал, как тебе во сне пришла мысль. Вот бы вдруг увидеть всех людей, с которыми когда-либо встречался или тусовался, и понять, считают ли они тебя привлекательным и хотели бы заняться с тобой сексом. И чтобы картинка получилась объемной, как в жизни, и все эти люди стояли бы кругом с тобой в центре. И чем ближе стояли к тебе, тем чаще, значит, думали о тебе» и тем грязнее были их мысли на твой счет». Она говорила тихо, бубнила на одной ноте, словно одурманенная или уставшая. Движения губы немного не совпадали со звуком. Губы продолжали шевелиться еще секунды три после того, как голос уже стих. «Я не помню», — ответил Дэвид. «Ты никогда не помнишь того, чего не хочешь помнить». «Может, я и говорил такое». — Да, может. Она подошла к нему, подволакивая левую ногу. Обошла слева, ступила за край дыры, но не упала. Она так и замерла в воздухе, после чего исчезла из поля зрения. орнер сидел в кресле, вцепившись руками в подлокотники. По штанам растеклась моча, которой, как ему казалось, в его организме больше нет. Он знал, что попросту не мог видеть девушку, однако... А вдруг та вернется? Она не вернулась. Но он все равно уже больше не смог заснуть. Ну а здесь и сейчас он оставил надежду подыскать остроумный ответ и вместо того задает вопрос, который вертелся у него в голове. «Что ты сделал, хейзел Хантер глядел невесело. Не похоже, чтобы тот собирался его обмануть. Скорее, он не хочет говорить на эту тему значит, Хейзел мертва. орнер помнит, какой она была двадцать с лишним лет назад, когда тот впервые увидел ее. Жена одного из самых крупных здешних дельцов, в общество которых он пытался пробиться. Изумительно ухоженная женщина, немного старше его. Ему не раз казалось, что та поглядывает на него особенным образом, но, наверное, ошибался. Они с мужем были очень близки. Вообще, Их круг сложился задолго до того, как к ним присоединился орнер а положением в таком обществе не рискуют ради пары случайных совокуплений. «Я помню Уилкинса», — произнес Хантер. «Он казался вполне приличным человеком. Неужели он действительно принимал в этом участие?» «Участие в чем?» «Ты знаешь». Сидящий в кресле собрался с силами. «Знаю». Но мне кажется, что ты до сих пор ничего не понял. Не хочешь меня просветить? Нет. Я так и думал. Поэтому оставлю тебя еще на какое-то время. Мне предстоит работа. Надо все прибрать. И виноват в этом ты. Снова затеял какую-то дурацкую игру? Орнер посмотрел на него. Да, сказал Хантер. Она рассказала. Когда Хантер оттолкнулся от стены, собираясь уходить, пленник в кресле ударился в панику. Ты, задница, у меня имеются друзья, другие, не этот стариковский клуб, друзья с неограниченными возможностями. Я исполняю свои обязанности по отношению к ним, они мои должники. Тебя похоронят и сожгут твою могилу. Это уже было, сказал Хантер. Быть похороненным не так уж страшно. Сколько бы земли ты не наваливал на человека, он все равно найдет способ выбраться наружу. А что, если они все же сделают это? Ты навсегда останешься дерьмом. Я же всегда буду тем, кто я есть. Это верно, приятель. И должно быть, сейчас эта мысль здорово тебя утешает. Хантер подошел, внимательно посмотрел на человека в кресле, и орнер смутился. И испытал замешательство, заметив в его глазах что-то похожее на сострадание. Ты принадлежишь к старой школе. Но даже старые псы вроде тебя время от времени обучаются новым фокусам. Он поднял с колен орнера бутылку с водой и отвинтил крышку. Отпил глоток, и пленник в кресле подумал: "Да, разумеется, все это лишь для того, чтобы еще раз помучить меня". Однако Хантер опустил бутылку и поднес ко рту Уорнера. Опасаясь и зная, что это просто обман, но от отчаяния не в силах сопротивляться, орнер жадно потянулся к бутылке. Хантер приблизил горлышко к его рту, аккуратно наклонил. Вода медленно, непрерывной струей потекла ему в рот. Он явственно чувствовал, как-то истекает по пище воду и попадает в желудок. Хантер одержал бутылку, постепенно меняя угол наклона — чтобы вода текла непрерывно, пока бутылка не опустела. Затем он смял ее, убрал в карман и подошел к тому выступу над ямой, где я забирался накануне. «Спокойной тебе ночи, Дэвид!» Пытаясь побороть подступающую тошноту, орнер повернул к нему голову. «Она ведь сказала тебе что-то еще!» Хантер улыбнулся. «Я вернусь!» Он сел на край дыры, и уже собирался спрыгнуть, но задержался, будто ему в голову только что пришла мысль. — Да, еще одно, — добавил он. Проезжая по Лонгботки, я кое-что заметил. Не знаю, что это значит, но, может, ты знаешь. Похоже, копы сильно заинтересовались твоим домом. Там стояло четыре или пять машин, и еще пара фургонов-криминалистов. Больно много суеты вокруг пропавшего человека пусть даже и очень богатого. Он подмигнул, а потом исчез. Вода все изменила. В голове у него прояснилось. орнер понимал, что это временно, и по неизвестной причине ему представился верный пес, запертый в доме со старым умершим хозяином. Тот алакает кровь из тела, прогрызает дырку, засовывает туда нос, кусает. Короче говоря, здорово. Мясная жила но когда она кончится, то уже навсегда. Он почувствовал себя вполне сносно. Мысли уже в состоянии были сопротивляться самим себе, обращаясь к золотым денечкам. Его разум могучими руками поднял перед его мысленным взором счастливые моменты. Он мог подержать их, покрутить так и сяк, рассмотреть прошлое под любым углом. И еще недавно такие воспоминания сопровождались бы слабыми уколами совести и сомнениями. А сейчас? Нет нужды. Нет места и времени. Он имеет право быть тем, кто он есть и будет всегда. Он посмотрел прямо перед собой широко открытыми глазами. Спустя какое-то время они начали болеть, вступая в сговор с подступающими сумерками, и края комнаты расплылись. Когда появлялись женщины, Орнер понимал, что те были всего лишь плодами его воображения. Он не был уверен насчет Кейти, но знал, что остальные фигуры, начавшие возникать на периферии его зрения, были всего-навсего порождениями памяти. Он вспомнил, что действительно носился с мыслью о подобном каталоге, о котором напомнил ему призрак Кейти, но знал, что его разум сейчас подсовывает ему совсем другое. Эти образы, заполнившие пространство, принадлежат вовсе не тем, кто его любил и хотел. орнер сыграл в их жизнях совсем иную роль. Их так много. И даже не подозревал, сколько их на самом деле. Он не боится. Но он ведь и не дурак. Подготовившись, он вцепился в края подлокотников обеими руками. Уперся в пол пятками. Закрыл глаза и оттолкнулся, Немного отрывает от пола передние ножки кресла, затем силой откинулся на спинку. Кресло покачнулось раз-другой, а затем медленно перевалилось через край.